Акт первый. Сцена первая. Площадь в Падуе. Входят Люченцо и Транио. Люченцо. Давно имел я Транио желание Увидеть эту колыбель наук. И вот я в Падуе. В саду прекрасном Италии В ломбардии счастливой. Отец благословил мою поездку И предложил в товарища тебя, Мой дорогой испытанный слуга. Мы здесь останемся, учиться будем, Займемся философией серьезно. Есть деньги у меня. Недаром в Пизе, прославленной блестящими умами, Всемирную торговлею известен родитель мой Винченцо Бентиволи, а сын его во флорентийской школе окончил курс и знаниями своими затмит богатство своего отца. Теперь я траню, хочу заняться Той частью умозрительных наук, Которая о счастье трактует Добытым добродетелью одной. Ведь хорошо я сделал, бросив пизу, Приехав в падую. Я бросил лужу, Чтоб кинуться в пучину славных вод, И утомить томительную жажду ранее. Ми пардоната, добрый мой сеньор. Хотя согласен с вами я вполне. Я рад, что вы упорны так в решении Изведать философию до дна. Но я боюсь, что, занимаясь ею, И добродетели, постигнув свет, мы высохших педантов обратимся. И Аристотель, сделавшись нам богом, овидия заставит позабыть. «Оставьте логику скамейки школьной. С риторикой, сеньор, вступите в жизнь». «С поэзией и с музыкой живите, и метафизикой займитесь вы, и алгеброй, поскольку ваш желудок переварить их может. И учитесь тому, к чему имеете влечение, влюченцо». «Спасибо, Траню, твой совет хорош». Скорей бы на берег сошел Биэнделло. Могли бы мы тогда удобный дом найти, Чтоб жить и принимать друзей. Их, верно, много в Падуе найдется. Постой, что там за шествие идет? Ранее. С приездом нас приветствовать хотят. Отходят в сторону Входят Баптиста, Катерина, Бьянка, Гремио и Гортензио. Баптиста. О, нет, сеньор, нет, ни слова больше. Вы знаете, мое решение твердо. Я замуж не отдам меньшую дочь. Пока для старшей мужа не найду. Когда хотите сватать Катарину, Я вас люблю и знаю вас давно. Ухаживайте сколько вам угодно. Гремия. Ну, нет, спасибо. Мне она не пара. Вот, может быть, гортензио рискнет. Катарина отцу, не понимаю, что вам за охота меня приманкой выставлять для всех? Гортензио, а не для нас, сеньора. Вот когда бы вы были понежнее и подобрее, Катарина. А и тогда поверьте мне, сеньор. Вам не пришлось бы ничего достигнуть. А если бы пришлось, то я б сумела поправить вам по-своему прическу И вырядить как следует шутом. Гортензию избави нас, Господь, от сатаны, Гремио, О и меня. А? Тараню, Люченцо. Сеньор, забавна встреча. Ведь эта девка зла и своенравна, Люченцо. Зато другая, идеал терпения. Она скромна в своем молчании и кротком. Слушай. Крайне хорошо, смотрите в оба. Баптиста, что я сказал, то выполню, сеньоры. Бьянко, ты пойдешь, дружок, к себе. Не плачь, моя бьянка верь. Тебя я никогда любить не перестану, Катарина. Ну, вот. Теперь она реветь начнет. Спросите-ка о чем? Сама не знает. Бьянка. Сестра, ты рада моему несчастью? Отцу. Сеньор, я покоряюсь вашей воле. Я в обществе останусь, книг моих. И музыкой займусь в уединении. Люченцо Транио. Да это говорит сама нерва Гортензио. Сидиар Баптиста, это так жестоко. Как добрые намерения наши несут печаль и горе для бьянки? Гремио, «ужели вы, сеньор, ее запрете? За что? За гнусное исчадье ада? За дьявольский язык ее сестры, Баптиста, сеньоры? каково мое решение. Иди же, Бьянка!» Бьянка уходит. «Да...» она так любит поэзию и музыку одном осталось это одно утешение я в дом к себе возьму учителей способных и талантливых когда вы знаете таких людей сеньорой пошлите их пожалуйста ко мне для них я буду очень добрый щедр Я не жалею ничего для дочки. Прощайте, Катерине. Ты остаться можешь здесь. А я пойду поговорю с Бианкой. Уходит. Катерина, как? Почему должна я оставаться? Все вечно делать, как хотят другие. Не встать, не сесть. Да как же! Очень нужно уходит. Гремио. Ну и к черту. Ты так мила, что никому из нас не нужна. Мне кажется, Гортензио, что любовь к наукам и искусствам не так уже велика, чтобы мы... Не могли ее переждать. Наш пирог еще не подпекся ни сверху, ни снизу. Ну что ж, пока попастимся. А чтоб доказать любовь к прекрасной Бьянке, Я разыщу для нее хорошего учителя, Который сумеет преподать что ей нравится, и пошлю его к ее отцу, Гортензио. Я думаю поступить так же, сеньор Гремио. Я остановлю вас еще на одно слово. До сих пор мы были чужды друг другу, но теперь есть нечто... что связывает нас обоих. Для того, чтобы снова иметь доступ к предмету наших желаний и быть счастливыми соперниками в любви к Бьянке, нам нужно постараться устроить одно обстоятельство, Гремио, а именно... Гортензио, найти мужа И выдать замуж ее сестру, сеньор. Гремио, мужа? Разве самого дьявола? Гортензио, я говорю о муже. Гремио, а я говорю о черте. Нет, Гортензио, Как не богат ее отец, не найдется такого помешанного, который бы решился жениться на ведьме. Гортензио, постойте, Гремио, вы не выносите ее. Я тоже не в силах вечно слушать ее набатный звон. Но почему же не найтись человеку, мало ли на свете таких молодцов, который возьмет ее со всеми ее недостатками? но достаточным приданым, Гремя, не знаю. Но я бы, взявши ее приданное, предпочел, чтобы меня драли каждое утро на площади, Гортензио, ну, конечно, это выбор между двумя гнилыми яблоками. Но пока есть эта преграда, мы должны быть с вами сообщниками. Союз наш должен быть неразрывен, пока мы не выдадим замуж старшую дочь Баптисты и не отказаться. Мы откроем младшей возможность вступить в брак. Тогда мы снова будем стремиться к своей цели. И тогда пусть достанется прекрасная бьянка счастливцу. Кто скорее примчится к цели, тот и выиграет. Согласны, сеньор Гремио? Гремио... Я согласен и готов подарить лучшую лошадь в Падуе тому, кто решится подъехать к ней со сватовством, женится на ней, ведет ее в свой дом и освободит от нее дом отца. Греммио и Гортензио уходят, Люченцо и Транио выходят из глубины. Транио, сеньор, простите, это невозможно, чтоб так внезапно вспыхнула любовь. Люченцо, и я не думал, что возможно это, пока на деле в том не убедился. Беспечно слушал их беседу я, И был врасплох охвачен пылкой страстью. О, я сознаю Траню, о тебе. Ты близок мне и дорог, Как была близка и дорога Дедоне Анна. Томлюсь я, Траню, пылаю, гибну. Я должен этой овладеть девицей, О, Траню. Ты должен мне помочь. Вот радио ты мне поможешь? Да, От радио. Сеньяр, теперь не время вас журить, Ведь страсть не подчиняется законам. Когда любовь коснулась вас, Тогда редими те каптум. К вам квест минимум. Люченцо, спасибо, молодец. Ну, дальше, Траньо. Меня совет твой сразу успокоил. Траньо, сеньор, вы так смотрели на сеньору, что главного заметить не успели. Люченцо, о, я заметил красоту ее. Как Агенора, дочь, она прелестна. Юпитер громовержец сам колено склонил Прид ней на Критском берегу. Транева и больше ничего. Ну, а сестру заметили. Хоть уши затыкай, такую бурю подняла она. Люченцо, я наблюдал Движение уст ее коралловых, Ловил ее дыхание. Все было в ней божественно и чудно. Траню нет. Надо, чтоб столбняк его прошел. Сеньор, проснитесь. Если вы влюбились, Старайтесь Приобресть ее себе. Все дело в том, что старшая сестра упряма и сварлива, А пока отец ее не выдаст замуж, Ваш предмет томиться должен под замком, И женихов к ней допускать не будут. Люченцо, о Транио! Жесток ее отец. Но слышал ты, он высказал желание Искусных ей найти учителей. Транио, да, слышал. И задумал даже я. Люченцо, я тоже. Транио, уверяю вас, сеньор, — Мы об одном и том же говорим, люченцо. Скажи сперва свой план. — Траньо, хотите вы учителем пристроиться к сеньоре? Не правда ли, люченцо? — Да, если это можно. Траньо на... Этого нельзя. Где ж будет сын Винченцо? Он в и обязан жить, заниматься, принимать друзей, вести знакомство и давать пирушки. люченцо стой, Баста! Это все легко уладить. Нас до сих пор никто не видел здесь. Никто по лицам различить не может, кто господин и кто слуга. Ты, Транио, сеньором станешь, будешь дом вести, смотреть за слугами, как я смотрел бы. А я явлюсь из Пизы бедняком, или из Неаполя, или флорентийцем, пусть так и будет. Раздевайся, Траньо. Бери мой плащ и шляпу. Бионделло тебе слугою будет. Чтобы много он не болтал, я с ним поговорю. Траньо, что ж, синьор поднялся на затеи, я принужден ему повиноваться. Меняются платьем. Перед отъездом ваш отец сказал мне, Во всем ты, сына, слушаться обязан. Положим, говорил в другом он смысле, Но так привязан тране у ключенца, Что сам не прочь у люченца обратиться. «Люченца, пусть будет так, люченца влюблен! Я превращусь в раба, но я добуду ее, пронзившую мне сердце взором!» Входит Бьянделло. «Вот этот плут! Бездельник! Где ты был?» «Бьянделло, где был?» Нет, вы скажите, где вы? Ты ранё Вас обокрал? Или вы его? Или оба друг друга обокрали? Что такое? Ляцензе, пойди сюда, бездельник. Нам не время шутить. И вот, послушай мой приказ. Чтобы спасти мне жизнь, собрат твой транье Берет мою одежду и лицо, А я в его одежду облекаюсь, на берег выйдя. В драке я убил кого-то, и теперь боюсь суда. Служи ему, как следует служи, А я укроюсь, жизнь мою спасая. Ты понял все? Бендело. Я, сударь, не бельмеса. Люченцо, забудь, что существует имя Траньо. Нет больше Траньо, а есть Люченцо. Бендело. Рад за него. Жаль, мне нельзя того же. Траньо. Я тоже рад. И даже взять не прочь в замужество Вторую дочь Баптисты. Но слушай, Чтоб спасти синьора жизнь, Держи язык все время за зубами. Глаз на глаз мы, Тебе я прежний транью. На людях же Я твой сеньор Люченцо. Люченцо, транью идем? Еще ты вот что сделаешь. Явиться ты должен женихом ее. Зачем? На это у меня есть важный повод. Уходят лорд, слай, паш, слуги. Первый слуга. Вы изволите клевать носом, милорд, И не обращайте внимания на пьесу, слай. — Ой, нет, клянусь святой Анной. Чудесно. А скор конец, паш? — Это только начало, милорд, слай. — Очень хорошо, мадам жена, — Славная штука. Только бы поскорей кончили. Сцена вторая. Падуя. Перед домом Гортензио. Петруччо и Грумио. Петруччо, Грумио. Я для того уехал из Авероны, чтоб повидаться в Падуе с друзьями, особенно С моим старинным другом, Гортензио. Вот дом его должно быть. Ну, грумё лупика поживее, Грумио. — Лупить, сеньор? — Кого? — Разве кто оскорбил вашу милость? — Петруччо. — Болван! Я говорю, лупи живее. Грумио, вас лупить, сеньор? Но разве я имею право на это? Петруччо, лупи, мерзавец, не жалея рук, А то получишь по своей башке. Грумио, сеньор, расположен сегодня к драке, на коли я начну... «Мне ж будет плохо, Петруччо. Когда ты кулаков своих жалеешь, заставлю я тебя запеть иначе, бьет его. Грубил на помощь, эй! Сеньор сошел с ума, падает на землю, Петруччо. Теперь ты будешь слушаться, бездельник?» Гортензио выходит из дома Гортензия, что такое? В чем дело? А, старый друг Грумио. Мой добрый друг Петруччо. Какими судьбами? Вы из Вероны. Петруччо, Гортензия, мы подрались. Суди. Tutto il cuore Гортензия. Alla nostra casa benvenuto. Molto norato, senyor mio Petruccio. Встань, грумио. Мы все сейчас уладим. Грумио. Тут латынь не поможет, а только это законная причина бросить у него службу. Вы послушайте, senyor. Он приказал мне лупить себя, да еще покрепче. Сеньор, разве прилично слуге так поступать со своим хозяином, которому идет, что весьма возможно, если я не ошибаюсь, тридцать третий год? Ну, отлупил бы я его, положим. ты уже, наверное, получил бы сдачи. Петруччо, безмозглый шут! Я приказал ему, Гортензио, стучаться в эту дверь, но так и не заставил это сделать. Грумио стучаться в дверь? О, Господи! Ведь вы сказали мне... Вот что вы мне сказали? «Эй, негодяй! Лупи, лупи меня! Лупи вот здесь, что мочи не жалея! А вот теперь вы все на дверь свалили!» петручу да провались ты к черту! Заволчи!» «Гортензию оставь, Петруччо!» Я за него ручаюсь. Твой славный добрый Грумио не может сознательно обиды причинить. А вот скажи, какой счастливый ветер вас из Вероны в падую занес, Петруча? Мой ветер носит молодежь по свету, чтоб счастье искать в чужих краях. Немного дома высидишь. Сеньор Гортензио, делишки таковы у нас. Антонио, отец мой, умер. Я в лабиринте жизни заплутал. Хочу жениться на большом преданном. Хоть у меня есть деньги и имение... И вот причина, почему я здесь. Гортензио Петруччо, тогда я прямо к делу. Женись на скверной и сварливой бабе. Конечно, ты потом брониться будешь, но я скажу одно. Она богата. «Богато, слышишь? Впрочем, ты мне друг. Я не хочу подобного союза. Петруччо, сеньор Гортензио, ведь мы друзья. Зачем так много слов? Есть у тебя достойная, петручо невеста, богатая. Богатство для меня, сладчайший гимн. при творжестве венчания. Так будь она уродливей жены Флоренция, как пифия стара, сварлива, как Сократова Ксантипа. Будь хуже их, мне это все равно. Не отступлюсь, реви она, как море. Я в падую приехал, чтоб жениться, и впаду. падду я выгодно женюсь грумио ну вот сеньор он вам всё начисто выложил ему бы только деньги А он готов жениться на жерди, на карлице, на кукле, на беззубой ведьме, у которой болезней больше Чем у пятидесяти двух старых кляч. А главное, деньги, гортензио. Ну, если мы теперь договорились до этого, То я скажу без шуток. Да, я тебе сосватую жену с преданым С красотой. И молодую воспитана прекрасно. Но в ней есть один порог, Сказать по правде, сильный. Она характером невыносима, Сварлива, своенравна выше меры. Будь нищим я! За золотой рудник я не рискнул бы В жены взять ее. петрручо ты силы золота мой друг не знаешь чья дочь она мне этого довольно и я возьму ее на бордаж реввенена как ураган осенний гортензио отца зовут баптистую минола Он добрый, обходительный, сеньор, А дочка носит имя Катарины, И в падуе словет она строптивой. Петручье, ее отца я знаю, не ее. Он дружен был с моим отцом покойным. Я не засну, Гортензио, пока не встречу с ней прости меня я должен тебя оставить с первой нашей встречи или может быть и ты пойдешь со мной